Отрезок толстой доски я сначала обстрогал его и придал ему нужный размер и форму. Мне удалось сделать это лезвием. Оно подходило для такой легкой работы, хотя и было лишено рукоятки. Потом я ухитрился расщепить дерево на глубину в два дюйма и вставил в трещину сломанный конец лезвия. Следующей моей мыслью было обмотать трещину веревкой,